и чтобы все видели орляцкий значок у меня на груди. Мою гордость. «Кто знал?» — спрашивали. «А ты правда был в Орленке?» «Был», — отвечал я. «Мне дали путевку за успехи в школе». Весна топила снег, бежали ручьи. Я уже не малыш, мне 13 лет. Но так хотелось складывать из газет кораблики или вырезать из дерева. На уроках труда... Мы вовсю мастерили скворечники. На русском писали сочинения о прошедших весенних каникулах. Мне хотелось делиться радостями, восторгами. После долгой зимы просыпалась жизнь. Как было славно гулять после школы. Старый дворник подметал подсохшую дорожку. Младшеклассники гоняли в футбол. Я ходил, любовался природой и городом. «Хотел отправиться к березовой роще. Смотрю, дверь старого одноэтажного здания открыта. Значит, что-то там будет. Вдруг библиотека. Хорошо бы библиотеку недалеко от дома. Это здание, сколько себя помню, всегда было закрытым, будто его построили для того, чтобы никогда не открывать. Стены из темно-красного кирпича, на фасаде никаких украшений и излишеств». Две массивные железные двери, как у сейфа. Окна всегда закрыты железными ставнями, которые не взломать. Здание стояло далеко от дороги под горкой, будто спрятанное. Про него ходили всякие слухи. Говорили, что это секретный склад или бомбоубежище с этажами на много километров под землю. Местные любили приврать, что были там и все-все видели. Оружие, противогазы. Лестницы вниз, угрюмых мужчин. Только вот доказательств нет. Ясное дело, что сочиняли. Скорее всего, внутри никогда ничего не было. Когда я был маленький, мы с ребятами у этого здания играли в расстрел. Страшная была игра. Тебе завяжут глаза, а потом стрельнут над ухом пистонами раньше счета. Дрожь по телу. Все стены исписали мелом, а на крыше успело вырасти деревце. Но все-таки здание открыли, значит, придумали ему применение. Я зашел, не постеснялся, и оказался среди торговых рядов и полок. Ха, магазин! И сколько там было замечательных вещей. Радиоприемники. Каких только нет! Карманный транзисторный сюрприз в кожаном чехле. ВЭФ-201. Новый, блестящий, с посеребрённым корпусом. «Ленинград-стерео». Революционный аппарат. Я такого и не видел, а только читал в журнале. А ещё были пластинки на любой вкус. И сказки, и музыка, даже иностранная. Всякие игрушки. Луноход «Интеркосмос» с пультом управления. Модели самолётов и кораблей. Настольные игры. Глаза разбегались.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 особенно мне приглянулась сборная модель самолета ил 14 редкая штука родители бы мне никогда такую не купили папа сказал бы слишком дорого для бесполезного пыли сборника но авиамоделирование было моим главным увлечением я пообещал что разобью копилку ради этой чудесной игрушки но зачем же воскликнул продавец бери ее бесплатно как говорится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 Даже незнакомый человек захотел наградить меня за успехи. Казалось, сама жизнь улыбается мне. «Спасибо!» Я протянул руку за вмагу, но он не пожал ее, а только улыбнулся. Я подумал, и правда невежливо первым подавать руку взрослому, и спрятал ладонь за спину. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина. «Алеша Петров».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 Пришел и сразу начал клеить модель Это было сложнее, чем обычно Детали казались странными на ощупь Иногда они становились слишком мягкими Очень гибкими, хотя должны были сломаться И к запаху лака примешивался необычный аромат Не химический, а какой-то животный На следующий день трудно было усидеть на уроках У меня в голове был только мой самолёт. И когда уроки закончились, я прямо по лужам побежал к своему дому. Скорее собирать, клеить и красить. Здорово получилось. Всем самолётам самолёт. Я был так доволен, что у меня колотилось сердце. И та сухая благодарность продавцу показалась мне недостаточной. Без капли жалости я расколотил свою копилку, собрал все деньги и понес в магазин. Дверь прикрыта, но не заперта. Внутри был только заведующий. Похоже, я пока один знал, что тут откроют новый магазин. Крупный мужчина раскладывал по полкам какие-то коробки. Он меня узнал и сразу поздоровался. Я принес с собой не только скопленные монеты, но и модель, которую склеил, чтобы показать продавцу, как ровно легла краска. Ни одного потёка. «Ты умный», — восхитился продавец. «Сообразил, как собрать. Голова у тебя хорошая». Я подошёл к небольшому столику у стены и высыпал из карманов свои монеты. Сказал, что не имею права не заплатить за коллекционную модель. завмак поглядел и ответил, что это много. Платить так платить, но зачем переплачивать? Он предложил мне выбрать себе что-нибудь еще или забрать часть денег. Обойдя магазин, я увидел то, что не замечал до этого. В дальнем темном углу под прозрачной пленкой на железной подставке висел скелет. Из-под пленки выступали кости грудной клетки. — А этот скелет человеческий? — спросил я. Мужчина бросил на него взгляд и ответил. Да какой же он человеческий. У нас в кабинете биологии тоже был скелет, муляж. Но я слышал, что иногда и в школах, и в медицинских институтах встречаются настоящие. Я прошелся при ДАМ и нашел еще одну сборную модель самолета F-214. Не самая редкое, но в моей коллекции такой не было. Завмаг сгребал со стола мелочь. Теперь я обратил внимание, что его правая рука была не в порядке. Его ладонь и пальцы были розовыми и дрожащими, словно желе. Неужели в руке нет костей? Я и представить не мог, что с ним случилось. Как он покалечил руку? Возможно, это химический ожог? Я не знал, что могло превратить руку человека в в розовый студень. Да и спрашивать не стал. Неприлично это. Вот почему он молча отказал в рукопожатии. Потом мне бросился в глаза здоровенный стеклянный сосуд с мутной зеленой жидкостью. Он стоял у дальней двери. «А что это там такое зеленое?» — спросил я. «Технический раствор», — ответил завмак, но не стал объяснять, что за раствор такой и для чего. В нем плавали какие-то лохматые черные комья, отвратительная жижа. И чем здесь только не торгуют. азафмак смотрел на зеленый сосуд со странной гордостью, как на альбом с марками или коллекцию сборных моделей. Что за интересы? Этот мужчина казался добряком, но было в нем нечто странное. Взрослые всегда казались мне понятными простаками, а этот — не такой. Словно у него есть секреты, которые он старается не выдавать. Здесь записи прерываются. Моя коллекция самолетов пополнилась еще одной замечательной моделью. Я делал все аккуратно и кропотливо. Мне стало интересно, а есть ли в том магазине еще что-нибудь интересное. Денег у меня пока не было. Но присмотреть бы не помешало. Гуляя по улице, я зашел туда. Пришлось подавить стыд, ведь нехорошо идти в магазин без копейки в кармане и зря беспокоить продавца. А еще во мне играла крохотная надежда. Вдруг завмак сделает мне еще один подарок. Стыдно так думать. Не по-пионерски. В магазине по-прежнему стоял мрак, а на полках полно товара. Никто сюда не ходил и не выстраивался в очередь. Когда же магазин откроется? Кажется, пока о нем известно только мне. И я не спешил рассказывать о магазине друзьям. Лучше потом, когда откроется, признаться, что я первым о нем узнал и уже делал покупки. Завмага в магазине не было, и я решил его подождать, а не шарить по полкам в его отсутствие но все же не удержался и полез в коробку с пластинками. Стало интересно, какие мелодии и сказки продавались в магазине. Пластинок было много, но особенно среди них выделялась ярко-зеленое в прозрачной упаковке. Раньше я видел пластинки из черного винила, но зеленые никогда. Только я взял ее в руки, как в дверях появился завмак. Он улыбнулся, и я понял, что он не против». «Редкий цвет», — сказал я, разглядывая пластинку апрелевского завода. «Знаете, есть даже такая страшилка про зеленую пластинку. Я, когда был в Орленке, на пионерском костре рассказывали разные страшилки. Детские сказки, но аж дух захватывало. Наш вожатый рассказал историю, как одна девочка пошла в магазин и купила пластинку хотя мама велела ей такое не покупать. И вот ее мамы не было дома. Девочка включила пластинку, а там заиграл похоронный марш. Потом мама пришла домой без рук. Девочка и на следующий день включила пластинку, и мама вернулась без ног. Правда, непонятно как. Так девочка и слушала пластинку каждый день, и в конце от мамы осталась одна голова. «Было и смешно, и страшно. Бильберда какая-то, правда?» Завмак и слова на это не сказал. Я почувствовал себя глупо. Рассказываю взрослому человеку такую чушь. Убирая пластинку на место, я запоздало прочитал надпись «Похоронный марш. Музыка Фредерика Шопена». И меня как от розетки дернуло.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 В большом сосуде с мутной зеленой жидкостью плавали не просто лохматые комья. Это были головы. Я увидел лица юных мальчишек и девчонок. У меня на спине взмокла рубашка, а в груди похолодело и кончики пальцев задрожали. Что это за место? Куда я попал? Это не просто магазин. Люди не ходят за такими покупками. Здесь все злое, все проклятое. Завмак не сводил с меня глаз, только бы он не догадался. Кроме уродливой руки, теперь я заметил и другие особенности его облика. Если Завмак переставал улыбаться, то его лицо провисало. Губа оттопыривалась, нижние веки сползали. Казалось, что передо мной существо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 «Где вывеска и покупатели?» — спросил я. «Так мы же не в самом магазине», — ответил заведующий. «Это склад, а вход, прилавок и касса стой стороны». Завмак указал на дверь, из которой вышел. Она была приоткрыта, и сквозь щель я увидел очертания прилавка и кассы. Там горел свет, и кто-то стоял на фоне больших витрин, молчаливо ожидая продавца. Я не верил. Это невозможно. Входа с той стороны быть не могло. Я знал точно, что с обратной стороны здания нет дверей и окон, а уж больших витрин и подавно. Сплошная кирпичная стена. Я проходил там несколько минут назад. «Будешь что-нибудь брать или нет?» — спросил Завмак. «Меня ждут покупатели». Я не мог скрыть испуг и молча выбежал на улицу. Но страх остался со мной. Я выдал себя, дал понять, что обо всем догадался. Зачем я так долго смотрел в тот мир за приоткрытой дверью? Магазин — это портал между двумя мирами. Продавец проследил за моим взглядом, разгадал мои мысли. Стоило и дальше делать вид, что не понимаю намеков, и потихоньку уйти. Это не простой магазин. Это один из тех магазинов из страшилок, где торгуют зелеными пластинками с похоронным маршем и другими проклятыми вещами, о которых в шутку рассказывают истории на пионерских кострах. Значит, это не шутки. А что мои самолеты? Может, и они приносят несчастье? Далее неразборчиво.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 У кукушек принято спрашивать, сколько осталось жить. Обе птицы выглядели ужасно, словно их разрезали на части, а потом склеили. В это превратились мои авиамодели? К горлу подступила тошнота. Руки тряслись от ужаса, но надо было поскорее все убрать, пока родители не увидели. Я завернул мертвых птиц в газету и закопал во дворе под кустами сирени колдовство, проклятие. Кому рассказать, не поверит. И в милицию не пожалуешься. Страшно. Теперь я решил, что и близко не подойду к тому району. Не стану проверять, открыта ли дверь на тот склад. Запись через несколько дней. Страх стал для меня постоянным чувством. Я с ним засыпал и просыпался. Ходил в школу. Мои одноклассники радовались, что закончили мастерить скворечники, а я смотрел на свой и думал о мертвых птицах, которых закопал во дворе. Наверное, в моем скворешнике заведутся разве что кукушки, ведь меня преследовали одни неудачи. Когда ребята отправились вешать поделки в березовую рощу, я пошел другим путем, чтобы и близко не проходить место, где стоял магазин. У меня было плохое предчувствие, и оно не подвело. На ночь глядя, родители послали меня за хлебом. Булочная находилась неподалеку, и все равно идти по темноте было страшно. Казалось, что опасность подстерегает меня повсюду, и я не ошибся. Прямо у подъезда меня схватили за шиворот и поволокли. Я очнулся на полу, завернутый в бумагу, словно докторская колбаса. Это был склад магазина. Теперь все вокруг стало другим. В темноте вещи приобрели свой настоящий вид. Радиоприемники выглядели старыми и разбитыми. У них не хватало крутилок, антенны отломаны, стеклышки в трещинах. На полках лежали размокшие и выцветшие коробки с настольными играми, разбитые игрушки. Да это же просто старый хлам. В магазине пахло тухлятиной И кладбищенской землей Я разорвал на себе упаковку Поднялся и побежал к выходу Закрыто Этого стоило ожидать Куда встал? Ложись-ка на место Послышался голос завмага Я оглянулся и увидел его Он больше не улыбался Мужчина перестал владеть лицом Кожа на нем висела, как старая резина, и когда он разговаривал, губы лишь слегка шевелились. Слухи о внешности Завмага отличаются друг от друга. Он часто меняет кожу. «Дяденька, отпустите меня!» — умолял я. «Мне надо домой. Меня мама и папа ждут». «Куда же ты со склада?» — спросил завмак «Ты ко мне поступила Я на тебя накладную уже оформила Мальчик мне нужен. Мальчика у меня спрашивали. Завтра и отдам тебя покупателю». Я продолжал дергать ручку, упирался ногой в стену и плакал. Мужчина с обвисшим лицом молча стоял позади меня. Знал, что я никуда от него не денусь. «Ну, отпустите, а?» — упрашивал я.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 Я согласен, согласен, завтра приду, а сейчас мне надо домой спать. Конечно, я не собирался такого делать, просто пообещал, чтобы меня отпустили. Откройте дверь, товарищ Завмак, мне пора. Какой быстрый. А трудовой договор составить? Иди-ка сюда. Завмак взял меня за руку, подвел к столу и положил передо мной бланк. Он вписал туда мое имя. Затем схватил мою руку и кольнул палец чем-то острым. Я вскрикнул от боли. «Давай, подписывай!» — приказал Лавмак. Мне всегда говорили, что надо внимательно читать то, что подписываешь. Но я видел только слово «договор». Другие строчки были слишком мелкими. Я приложил палец к бумаге, оставив кровавый отпечаток.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 Завмак исчез среди полок А я снова стал дергать ручку двери Человек с обвисшим лицом Бродил среди стеллажей Перебирал всякие вещи Искал что-то нужное Ну откройся же ты, давай! Ручка не поддавалась Железные двери и не скрипнули Заведующий бесшумно подошел сзади И навис надо мной черной тенью Я оглянулся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 Поэтому я выбрал путешествие к складу магазина. Сколько пришлось проехать километров на мотоцикле под дождем? Склад существует. Я наблюдал за ним несколько часов. В тех местах темно по ночам. Поэтому пришлось еще и защищаться от сапки. Она теперь всюду ходит за мной. Я использую фотоаппаратную вспышку, чтобы ее отпугивать. «Примерно в полночь я увидел пионера с плюшевой головой. Этот бедняга до сих пор таскает вещи на склад. В его руках был какой-то старый керосиновый фонарь. Пионер с головой медведя постучался в железную дверь, и его впустили. Мне бы и в кошмаре такое не приснилось. Целыми днями я сижу на запрещенном форуме, где обсуждают жуткие аномалии, и прослыл там экспертом». Десятки людей просят меня разобраться с их случаями, хотя я до сих пор не решил ни одной загадки. Никто ничего не слышал о Хумах и параллельном мире, где они обитают. Зато готовы прислать мне странные дневники и письма. На днях мне пришла еще одна посылка. Дневник 20-летней давности. Его вел какой-то подросток, что имел дело с представителями расы, называемой Нектохетты. Это один из самых страшных дневников, что мне доводилось читать. Искренне надеюсь, что все описанное неправда. Не хочу даже думать, как много ужасных созданий живут среди людей. Артур Глаголев